Как не бывает его, когда перед тобой маячит необходимость сделать что-то нужное, но тяжёлое и тягомотное: выкорчевать пень до заката солнца, убрать сено под крышу до послеполуденного дождя. Я не знаю, что бы произошло, будь он жив. И это чистая правда. Хадди пришёл мне на помощь. Твой отец помешался на этом автомобиле, нет. В том смысле, что проводил с ним каждую свободную минуту, ходил вокруг, фотографировал. трогал, в основном трогал, постоянно, словно убеждал себя в его реальности. И сержант тоже вставил арки. Не совсем, подумал я, но ничего не сказал. С кертом всё обстояло иначе. В конце концов автомобиль стал в отчины его, а не Тони. И Тони это знал. Но что произошло с патрульным Рафферти? Сенди, вы думаете, что Бьюик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 не позволили изучить эту штуковину после того, как патрульный Раферти и мой отец увидели его на заправочной станции. Спросил: "Нет, никто и никогда, ни физики, ни химики и никто не делал спектрографического анализа". Кажется, Биби приезжал ещё раз, ответил ему Фил, словно чуть-чуть оправдываясь. Сам, без деток, с которыми обычно работал, он, Тони и твой отец.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 И им надо постоянно их видеть, мы не пишем. Ты знаешь, о чём я говорю? Служить и защищать, ответил Нед. Точно. Тонни думал, что этот вроде бы автомобиль попал в наши руки по воле Божьей. Он не произнёс этих слов, но мы поняли. И твой отец чувствовал то же самое. Я сказал Неду у Уилксоли что, что, по моему мнению, ему следовало услышать: